«Алекс Каменев. Сила крови 4», — читает Мироненко Юрий. Один. 200 пар полевой формы, образца Тевтонской империи, девять тысяч пищевых пайков американского образца, 5 сборно-разборных палаток типа казарма на 200 человек, мобильный душевой комплекс, мобильный кухонный комплекс армейского типа». «Набор смены белья и десять тысяч кубических единиц продовольственных запасов типа полуфабрикат А и полуфабрикат Б. Я ничего не упустил?» С другой стороны стола на меня взглянули печальные глаза маленького человека. Проверив список на дисплее планшета, помеченный галочкой «Личный состав», я небрежно кивнул, но указал. «Медикаменты забыли». «А, да». наборы медицинских препаратов и комплексы полевой медицины а человек печально вздохнул словно надеялся что собеседник пропустит этот пункт с этим могут возникнуть проблемы дело в том что органы управления по контролю и ревизии германского генерального штаба но я его перебил меня заверили что у вас достаточный уровень квалификации для обеспечения поставок по нужному списку меня обманули Равнодушный взгляд и приправленный таликой холода голос. Человек поморщился, но ничего не сказал. Разговор происходил в тесном помещении, которое едва ли заслуживало статус полноценного рабочего кабинета. Обшарпанные стены, грязная лампочка, ветхий стол. Казалось, побывавший на всех помойках этого мира, прежде чем его притащили сюда. Скрипучие стулья, неудобные настолько, насколько это вообще возможно. Побитый металлический стеллаж для документов. В воздухе летала пыль, создавая ощущение затхлости. Но при всем при этом в небольшой конторке все равно сохранялась деловая атмосфера, где решались споры, заключались сделки и из рук в руки переходили огромные суммы. Не знаю, как у тщедушного хозяина удалось создать это ощущение, но именно оно удерживало посетителей на месте, заставляя сразу не уходить, переступив порог и разглядев убогую обстановку. «Так что насчет медицинского раздела? Мне ожидать товара или стоит обратиться к другому поставщику?» И еще несколько секунд человек напряженно шевелил губами, что-то про себя подсчитывая, пока не вынес вердикт. «А, не стоит. Будут вам красно-белые контейнеры с чашей и змеей». Голос прозвучал достаточно уверенно, показывая, что его обладатель нашел выход из затруднительной ситуации. «По списку?» — тем не менее уточнил я. А, по списку На этот раз тщедушный собеседник резко кивнул. Больше спрашивать не требовалось, иначе появлялось впечатление, будто у собеседника не доверяют. Это вызывало ненужные сомнения и трения, а ведь наш разговор еще не закончен. «Тогда предлагаю перейти к разделу 5 и свериться с наличием выбранных пунктов», — сказал я. «А, разумеется», — кивнули мне с другой стороны стола. «Звали хозяина кабинета Франсуа Штерн». И был он торговцем входящим в положение своих деловых партнеров не желающих сложностей с лишней бумажной волокитой подтверждающей происхождение предоставленного товара попросту говоря скупщиком краденого несмотря на неказистый вид герштерн имел устойчивую репутацию с кем можно иметь дела лишних вопросов не задавал в чужие проблемы не лез своих не навязывал Старался вести бизнес честно, насколько это вообще возможно в теневой структуре нелегального рынка. Причем это касалось не только скупки товара, но и дальнейшей перепродажи. Нужна партия противокорабельных ракет класса AMIX? Никаких проблем, все будет в лучшем виде. И неважно, где и против кого вы собрались использовать оружие столь разрушительного типа. «Франсуа найдет нужный товар и предоставит его вам в лучшем виде, не задавая лишних вопросов». Что самое замечательное, сфера интересов господина Штерна не ограничивалась военным и околовоенным оборудованием. При желании у него можно было заказать фактически абсолютно все. Ходили слухи, что однажды он вернул гарнитур драгоценных украшений, украденный у одной герцогини. не пожелавший, чтобы факт кражи получил широкую огласку и решивший обратиться к не совсем законопослушным лицам, чтобы вернуть свою собственность обходными путями. По скупщик вернул, задействовав обширные связи в криминальных кругах, получил гонорар и не стал задавать лишних вопросов, в очередной раз подтвердив, что способен решить любые вопросы, даже столь деликатные, как общение с представителями высокородной особы. Собственная репутация, не любящего болтать лишний раз языком, и защищала его лучше всякой охраны. Преступники понимали, к кому обращаются, и точно знали, что их ни в коем случае не выдадут. Более того, в отличие от прочих коллег по нелегкому ремеслу, месье Франсуа или Герштерн, в зависимости от того, как к нему обращались, как ясно из имени, скупщик имел смешанное тевтонско-бритское происхождение. Не имел привычки чересчур задирать цены на товары, и всегда давал хорошие деньги, если к нему приносили ценный предмет. Проще говоря, был он нежадный, и это тоже ценилось в криминальной среде. Ведь так просто однажды оказаться чересчур ненасытным, вызвать гнев и оказаться в грязной канаве с перерезанным горлом. Преступники не любили, когда их обманывают». В таких условиях твердое слово Франсуа Штерна, ведущего дела, честно, даже с самыми отмороженными бандитами, стоило наравне со словом весьма уважаемых людей. 30 автоматизированных турелей класса «Часовой КЛМК» с полным боезапасом. 150 штурмовых общевойсковых винтовок образца 2020 года и боеприпасы к ним. 300 реактивных гранатометов «Панзерфауст-30» с тандемной кумулятивной боевой частью. стационарная ракетная установка «АРЭС», комплекс управления и координации к ней, набор датчиков движения сейсмического типа, система сигнализации и обнаружения паутина». Долго и нудно перечислял Штерн, вводя за скорузлым пальцем по экрану планшета. При каждом наименовании я кивал, делая в своем планшете соответствующую пометку. Как ни странно, пока все необходимое находилось в нужных столбцах. Что насчет строительных элементов? Уточнил я, когда собеседник решил сделать перерыв и промочить горло. Не поднимая глаз, тщедушный торговец пару раз быстро свайпнул по дисплею в поисках нужной закладки. «Комплекс фортификационных сооружений, предел М. есть». «Полная комплектация». Штерн пожевал губами, отыскивая нужные данные. Последовал неспешный кивок. «Полная. Даже с двойным запасом быстро застывающую цементу марки «Х-3». «Х-3 — это вроде бронебойная прочность», — удивился я. ага согласился торговец и, наконец, поднял на меня взгляд. Тонкие губы растянулись в сухую улыбку. «Вам повезло, товар оказался на складе». Скорее оказался вовремя завезен. Мысленно поправил я деда, но ничего говорить слух не стал. Тем более возмущаться повышенной маркой бетонной смеси. Даренному коню в зубы не смотрят. а, -а, -а продолжим». Штерн вернулся к планшету. В убогом кабинете вновь зазвучали волшебные для любого военного названия. Система радиолокационного подавления «Завеса Альфа» с дополнительным набором запчастей. Система связи «Гермес» на основе криптографических программ шифрования и станция-усилитель для работы в условиях направленного противодействия и помех. 200 портативных раций «Азума ЛК-3» для индивидуального использования с возможностью объединения в сеть. Компьютерное оборудование для командного пункта систем управления боем «Страж». Стационарная энергетическая установка GTL 5000 со вспомогательными дублирующими системами КАП-2 и полным набором кабелей для временного монтажа защиты от осколочных попаданий. система подземной добычи воды, очистки и фильтрации. Бубнил Штерн, не забывая изредка делать глоток из стоящего сбоку стакана с водой, чтобы промочить пересохшее от долгого разговора горло. По сути, он продавал мне военную базу. Не всю, конечно, без основной боевой техники и личного состава, но с достаточным количеством снаряжения, чтобы всего за пару дней где-нибудь в пустынной местности развернуть полноценный форпост, куда могут въехать и начать жить до батальона солдат. Откуда такое богатство? которые в обычное время ни при каких обстоятельствах не достать в едином комплекте. По отдельности собрать не проблема. Черный рынок военного снаряжения являлся в колониях одним из самых быстрорастущих И никогда не падал. Но чтобы в одной партии единым комплектом? Нет. Ответ прост. Очередной виток противостояния между бриттами и тефтонами, вылившиеся в масштабные, а главное — регулярные боевые действия, развернувшиеся на территории от Африки до Индии. захватившие в тиски множество районов, до этого момента не вовлеченными напрямую в борьбу между двумя великими северными державами. Обширная география боевых действий, вкупе с огромным количеством пущенных в ход сил, затребовали гигантских поставок военного снаряжения. Оно буквально хлынуло из метрополий, где срочно опустошались склады, до этого момента выполнявшие роль резерва главных вооружений сил империи. И бриты, и тевтоны не скупились, отправляя в колонии не только войска, но и необходимые для их функционирования снаряжения, оружия и боеприпасы. Военная амуниция шла в таких количествах, что контроль за поставками поневоле ослабел, потому что невозможно отчитаться за каждый патрон, пулемет и палатку, когда армия ведет активные боевые действия на постоянной основе. Подобные ситуации создают райские условия для дополнительных списаний и потерь. Например, обсуждаемый со Штерном комплект военного снаряжения для оборудования небольшой военной базы, рассчитанный для размещения до батальона тяжеловооруженных панцергренадеров, официально был потерян при штурме Йоханнесбурга, когда внезапный налет британских штурмовиков беспилотников уничтожил тыловые порядки служб обеспечения экспедиционного корпуса Священной Германской империи. Военные интенданты частей и квартирмейстеры отдельных подразделений получили в свои руки практически неиссякаемый источник личного обогащения. Ведь так просто списать все на войну и получить замену, вместо этого отправив якобы уничтоженное снаряжение на продажу. Черный рынок колоний расцвел с новой силой. Можно было купить практически все и по очень приемлемым ценам. Разумеется, нелегальный оборот военной продукции в спорных территориях и раньше был велик, но сейчас он получил новый импульс. Что насчет техники? Я заложил ногу за ногу, откидываясь на спинку стула. И тут же вернулся назад, послышался предательский скрип, слишком хлипкой оказалась конструкция. Штерн в очередной раз пожевал губами, что-то мысленно прикинул, заведя глаза к потолку, помолчал, скривив недовольное лицо, и только после показанной пантомимы выдал. «Эм, um, я нашел ховеры нужной модели, но с бортовым вооружением возникли проблемы». «Оно повреждено? Насколько сильно?» «Провести ремонт собственными силами, в принципе, не должно составить проблем. Если, конечно, повреждение не носит критический характер. Полевая мастерская, приобретенную все того же Штерна, имела предел сложности проводимых работ. «Поменять листы брони? Пожалуйста!» Полностью заменить внутреннюю проводку с электронной начинкой уже нет. Требовалось более серьёзное оборудование и квалифицированный персонал. «Не сильно. Пулемётные гнёзда и орудийные порты в ходе боя получили повреждения. Ремонт не должен обойтись больше, чем в десять тысяч за штуку», — сообщил Франсуа скрипучим тоном. «Приемлемо». Я кивнул. И получил в ответ острый взгляд. «А ваши птички готовы к отправке?» «Да, полностью заправлены и готовы для перегона», — ответил я. Два ховербенда, полученные в часть доли трофеев из захваченной фабрики «Мэллоун Индастрес», не подходили для наших нужд. Пафосные транспортники, предназначенные для перевозки vip персон слишком много жрали топлива, были плохо вооружены и имели внутреннюю отделку роскошных лимузинов. Перевозить в таких пехоту — все равно, что золотой лопатой копать яму для строительных нужд. И мы со Штерном договорились, что он забирает наши игрушки в счет ставки других ховеров в соотношении один к двум. Вместо пары кричащих транспортников, совершенно непригодных для регулярных боевых действий, мы получаем четыре вполне рабочих лошадки класса «Альбатрос», способных перевозить на борту до двух взводов тяжеловооруженной пехоты со средствами усиления. Отличная сделка к удовольствию обеих сторон. «Тогда я прикажу перегнать Ховера в указанное место для обмена», — сказал Штерн. «Взаимовыгодное сотрудничество всегда хорошо», — откликнулся я, вставая. Руку не протянул. К отсутствию жеста со стороны собеседника в качестве стандартного завершения сделки скупщик отнесся с пониманием. Он знал, кто я такой, и не считал себя ровней, трезво оценивая наше разное положение. «Всегда рад вас видеть, милорд». Впервые за время встречи Штерн обратился ко мне согласно официальному титулу. Глаза дельца при этом оставались тусклыми, а голос — невыразительным. Если бы правильное обращение приносило деньги, он бы через слово вставлял «Милорд» и «Ваша Светлость». «А, -а, -а еще один момент!» — вдруг сказал он, когда я уже был у двери, собираясь покинуть пусть и гостеприимное, но совершенно неряшливое место встречи. Затвлая контора с грязью и пылью у меня уже в печенках сидела. Я мысленно усмехнулся. Становлюсь понемногу настоящим аристократом. Что еще? А, -а, «А, жилые модули. Их привезут через несколько дней. Вам нужны будут рабочие для помощи в сборке». Подумав о наемниках Карла, я отрицательно покачал головой. «Вояки опытные, справятся без посторонней помощи». Лёгкие металлоконструкции сборно-разборного типа очень популярны для быстрого возведения жилья в условиях полевых лагерей и военных баз. Наверняка кто-нибудь из нанятых солдат у раньше уже занимался подобной работой. «Нет, спасибо, мои люди справятся сами». Штерн кивнул и больше не задавал вопросов, вернувшись к изучению планшета на столе и, кажется, уже забыв о моём присутствии. Кмыкнув, я вышел из комнаты.